Командующий кавалерией генерал-граф Келлер направлялся на очередной доклад к его императорскому величеству. Прием должен был состояться через два часа, и это обстоятельство графа нисколько не радовало. Столько времени любоваться на физиономии придворных лизоблюдов было тошно. Но дело есть дело, а значит, он просто обязан держать свои настроения в узде. Главное сегодня донести до императора то, что войска слишком давно не воевали, а значит, в случае с беда воевать придется большой кровью. А о том, что войны не миновать, он знал точно. Что называется, нутром чуял. 42 мужчина, почти саженного роста, с легкой проседью на висках, выглядел импозантно, никому из окружающих в голову не могло прийти, что этот красавец все чаще вспоминает умершую родами жену. Именно поэтому он упрямо отказывался принимать отказные имения дома, продолжая снимать большую квартиру в одном из доходных домов столицы. Со всеми обиходными делами легко справлялся верный денщик Ахмет из кавказских горцев. Да и времени в той квартире генерал проводил мало, все больше предпочитая находиться в войсках. Регулярно объезжая самые дальний гарнизон, граф пытался за делами забить тоску одиночества, но каждый вечер она становилась все сильнее. Вот и сейчас, сидя на заднем сидении автомобиля марки «Руссо генерал с тоской во взоре глядел на пробегающие мимо стены домов и подворотни. Ведь одним из таких дворов мог бы быть и его. Неожиданно машина резко остановилась – и, сопровождавшие ее верховые, с грехом пополам удержали коней. На дороге, перегородив ее напрочь, стояли дроги с отвалившимся колесом. А самое неприятное, что дроги были загружены досками, и поднять их, чтобы поставить на место колесо, было делом непростым. Возница, щедушный мужичок, едва увидев автомобиль верховых, испуганно втянул головы в плечи и принялся бестолково суетиться вокруг телеги. «Помогите ему, иначе до вечера постоим», — скомандовал генерал, оглянувшись назад. На дороге уже начали скапливаться проезжающие. Пара сопровождавших его донцов помоложе с глухой руганью слезли с коней и направились к дрогам. Граф же от нечего делать попытался вернуться к своим размышлениям, попутно скользя взглядом по окружающей обстановке. Неожиданно он зацепил краем глаза подворотню пару странно одетых мужчин, стоявших у задней двери небольшого дома. Стоявшие явно наблюдали за тем, что происходит на улице, и, увидев военных, забеспокоились. Сам, не понимая, зачем это делает, генерал решительно распахнул дверцу машины, негромко сказав «А ну, Ахметка, пойдем разомнем ноги». Легко выскочив из автомобиля, граф стремительно зашагал к подворотне, стараясь не выпускать из поля зрения странных людей. Верный Ахмет, сходу почувствовав его настроение, молча достал из кобуры револьвер и, изведя курок, завел руку за спину, чтобы до времени не возбуждать подозрений. Но не прошли они пяти шагов, как дверь дома, который незнакомца, похоже, караульли, распахнулась, и из нее выпрыгнул человек с саблей в руке. Генерал многое повидал на своем веку, но того, что произошло дальше, он и представить себе не мог. Выскочивший из дверей человек взвился в воздух, словно пытаясь взлететь, и, поджав под себя ноги, развел руки в стороны. Чем-то он в этот момент напоминал атакующего ястреба, только вместо когтей у него была сабля. Пролетая мимо стоявших, человек взмахнул саблей, одним ударом разрубив голову тому, что справа, и, удерживая руку с оружием на отлете, грянулся о землю. Но упал он не просто так, а мягко перекатившись через плечи, моментально встал на ноги и одним тягучим движением развернувшись к оставшемуся противнику. Убитый еще падал, а его приятель, выхватив саблю, завопил на весь двор «Кор вамай!» и ритнулся в атаку. Только теперь генерал сообразил, что ему напоминала одежда этих двоих «Гайдуки». Но откуда здесь в столице могли взяться поляки? Выхватив подаренный ему на день ангела Вальтер, граф прибавил шагу и вбежал во двор, торопясь помочь неизвестному храбрецу. Но, как оказалось, помощь ему не требовалось Такого мастерства владения клинком генерал давно уже не видел. Несколько стремительных ударов, укол и моментальный уход в сторону. Гайдук попытался использовать преимущество в силе, нанес размашистый удар сверху вниз, норовя разрубить противника до пояса, или вбить ему в голову его же собственный клинок, с думой тот закрыться. Но неизвестный применил прием, на который сам генерал никогда бы не решился. Подставив под удар свою саблю, он сделал полшага в сторону, используя силу удара, повел клинок противника вниз, надавливая, опуская оружие противника к самой земле. Едва только кончик сабли Гайдука коснулся земли, как неизвестный наступил на него выдвинутый вперед ногой и тут же обратным ударом просто смахнул противнику голову. «Ай, молодец, жигит!» — гортанно выкрикнул Ахмед, и генерал Недомио нахмыкнул. Услышать от горца пять слов подряд считалось удачей, а 10 слов можно было считать настоящей думской речью. Но сдержавшись, граф кивнул, поддержав днищика. — И правда, отлично сделано. Кто вы, молодой человек, и что здесь произошло? — Это мой телохранитель, — раздался звонкий мелодичный голос. Из крыльца быстро спустилась стройная невысокая женщина лет 25. Но больше всего графа удивил небольшой пистолет, который она воинственно сжимала в руке. «Кто вы, сударь, зачем ворвались на мое подворье?» — спросила она, настороженно рассматривая генерала его сопровождающего. «Прошу простить мне мои манеры. Генерал Граф Келлер, к вашим услугам. Я увидел, что ваш человек сошелся в схватке с людьми в одежде гайдуков и поспешил сюда узнать, что происходит, и оказать помощь, если потребуется. И все-таки простите мне мое любопытство, что здесь произошло? На нас напали, вот эти самые гайдуки, но Гриша снова сумел меня спасти». «Снова?» — удивился граф, внимательно рассматривая стоявшую перед ним бойца. «Казак?» уточнил он, рассмотрев серьгу в левом ухе парня. — Так точно, ваш превосходительство. — Из которых будешь? — Станица Пятикаменка, Терского казачьего войска, чуть задыхаясь после боя, ответил парень. — алейкум, — добавил он, повернувшись к Ахмеду. — Алейкум ас-салам аглум, — улыбнулся Ахмед. Генерал в очередной раз удивился. — Этим словом, сынок, он мог назвать только того, кого готов был действительно назвать сыном. — Из реестровых? — быстро справившись с собой, спросил генерал. Никак нет, годами не вышел. А летом по нашим краям мор прошел. Сиротой остался, вот и пришлось в люди идти. Но испытание, я смотрю, прошел, не унимался граф. Пластун, с нескрываемой гордостью ответил парень. Вот даже как, хмыкнул генерал, продолжая недоумевать. И был из чего. Юноша, сумевший сдать экзамен на звание Пластуна, волей и судьбы, оказавшийся вне казачьего войска. А ведь бойцов с таким званием не так много разбрасываться ими большая глупость. «Сейчас в реестр включить не могу, но как срок настанет, посодействуй, если захочешь». Осторожно предложил он, то и дело поглядывая стоящую рядом женщину. «Черт, С-2!» два тут же высказалась та. «Гриша у нас инженером-механиком станет, а воевать и без него найдется кому. Хотите слабую женщину без защиты оставить?» И в мыслях не было, поспешил заверить граф. «Я же сразу сказал, если захочет. Но простите мне мою настойчивость, кто вы, сударне «Прошу прощения, граф. Я еще не пришла в себя после нападения», — смутилась женщина. «Графия зои Джибзинская, урожденная воронцовых томская вдова». «Весьма опольщен, сударня», — галантно склонил голову граф. «Но как могло случиться, что на вас напали средь белого дня, да еще и гайдуки?» «Моя бывшая свекровь», — скривилась графиня. «Думаю, не ошибусь, я скажу, что эти люди служат ей». «Служили», — исправилась она, покосившись на обезглавленное тело. «Так». «Думаю, мне есть смысл задержаться здесь», — мрачно кивнул генерал, заметив, как в подворотню входят полицейские и пара санитаров из морга с носилками. Между тем, юный казак, воспользовавшись тем, что на него перестали обращать внимание, принялся обыскивать тела. Вошедший во двор рот мистер, увидев это, презрительно скривился, и жестом указав на парня своим подчиненным, приказал «Задержать мародера!» «Не сметь рявкнул генерал так, что в окнах стекла задрожали. «Это вы, крысы, околоточные мародерствуйте, а для казака что с боя взято, то свято!» Казаки от создания времен так жили. Увидев генеральский мундир мрачного Ахмета, Ротмирстр моментально сообразил, что дело тут не самое простое, на всякий случай обошел генерал стороной, подбираясь к трупам. Подошедшие с носилками санитара мрачно уставились на сидящего на корточках парня. Неожиданно тот, ловко покрутив в пальцах позолоченную пуговицу жупана на теле и взглянув старшему санитару в лицо, незаметно подмигнул. Сообразив, что ему пытаются сказать, тот с усмешкой разгладил роскошные усы и едва заметно кивнул. Выпрямившись, парень подошел к хозяйке дома и, аккуратно забрав у нее из руки пистолет, сунул его за пояс, негромко пообещав. «Закончим, почищу и принесу». Взяв себя в руки, графиня развернулась к ротмистру и несколькими точными словами описала все, что произошло. Слушая ее рассказ, генерал невольно залюбовался молодой женщиной. Словно почувствовав его взгляд, она чуть повернулась к нему и, мимолетно улыбнувшись, показала, что его внимание ей не неприятно. Окрыленный таким открытием, генерал шагнул к начавшему что-то спрашивать ротмистру и, откашлившись, сказал, «Господа, а вам не кажется, что все остальные вопросы вы можете задать даме потом, когда она немного придет в себя? Сейчас же достаточно того, что она уже сказала. Главное, увезите отсюда всю эту падаль. И еще. Об этом инциденте я лично сообщу императору сегодня же. 10 вооруженных гайдуков, он жестом указал вынесенные разложенные в ряд тела, врываются в дом к добропорядочной даме благородного происхождения, а наша доблестная полиция не чешется». оперхнувшись рот вместо проглотил правдивое обвинение и, угрюмо извинившись, начал отдавать своим подчиненным приказы. Избавившись от полицейского, генерал сосредоточил свое внимание на графине. Но не успел он сказать и слова, как рядом, словно из-под земли, вырос адъютант и слегка поклонившись, тихо напомнил. дорог свободна. Время, ваш высокопревосходительство». — Да, время, опомнившись, кивнул генерал. — Прошу меня извинить, сударню но я сейчас должен следовать во дворец на докладке его величества. Но если вы позволите, я бы с радостью нанес вам визит, чтобы удостовериться, что с вами все благополучно. — Отчего же нет, граф? По пятницам я принимаю, — улыбнулась графиня, протягивая ему руку. — Обязательно буду, — улыбнулся генерал и с удовольствием поцеловал поданную ручку. Поклонившись, он развернулся, словно на плацу, и решительно направился к арке подворотни, бросив через плечо. — ахмед поехали «Иду бачка», — отозвался денщик и, повернувшись, окликнул казака. «Аглум». «Бяли?» — повернулся тот горцу к горцу. ваш мысан Чох якши». «Сахол уста», — вежливо кивнул казачок. Генерал замер, словно громом пораженный. И этот короткий диалог заставил его вспомнить, как Ахмед оказался его денщиком. Клан Кровников напал на аул Ахмеда. В итоге погибла вся его семья, а сам Ахмед, тяжело раненый, дрался только благодаря железной воле. Казаки-генералы ворвались в аул в последний момент, перестреляли всех нападавших, а самого Ахмеда по приказу графа отправили в госпиталь. Так что похвала от такого рубаки, как Ахмед, дорогого стоит. И, судя по ответам, юный казак сумел это понять. Итак, Спенсер, вы снова умудрились обгадиться. Что на этот раз помешало вам? Хозяин кабинета, лорд Морган, в молодости служил на флоте и потому нередко допускал в своей речи крепкие выражения, которые помогали ему выразить свои эмоции. особенно в минуты душевного волнения. Джон Спенсер знал это, потому старался не обращать внимания на подобные скапады Пусть ругается. Будет гораздо хуже, если он начнет говорить предельно вежливо. Это будет означать конец, и не только карьеры. Не поверите, сэр, но это снова все тот же казак. Можете называть меня идиотом и полным неудачником, но это чистая правда. Ему словно сам дьявол выражит. 10 опытных бойцов не смогли справиться с одним мальчишкой? Спенсер, я похож на дурака, чтобы верить в сказки? Я не говорю, что он убил всех. Как вы знаете, я не мог находиться в том доме, но потом в морге я смотрел тела и увидел, что шестеро из десяти застрелены. При этом двое из них предварительно получили резанные раны. Хотите сказать, что ему кто-то помог? Но там нет вооруженной охраны. Охраны нет, это правда. Но мы забыли, что еще на Кавказе князь вооружил этого ублюдка. К тому же его сестра вполне может владеть оружием. Как-никак она из семи потомственных военных. А местные не видят ничего предусудительного в том, чтобы обучать своих дочерей владению оружием. Ну... Но... «Будем откровенны, многие знатные дамы в метрополии тоже не чураются с и с удовольствием принимают участие в охоте. Так что все возможно. Но как это ни прискорбно, время уходит, а мы все еще топчемся на месте. И что вы собираетесь делать дальше?» «Не знаю», — удрученно покачал головой Спенсер. «Ваш приказ связывает мне руки. Не будь его, я бы сам справился, лично, а заодно и добыл бы для вас саблю паши». «Это исключено. Наше участие в этом деле не должно даже в мыслях допускаться». «Я не могу больше полагаться на наемников. Они глупые и недостаточно умелы в подобных делах. Клянусь богом, самый паршивый морской пехотинец из метрополии выполнил бы эту работу лучше, чем тот десяток. Можете делать со мной, что вам заблагорассудится, но от мальчишки нужно избавиться. И чем скорее, тем лучше. А избавившись от него, мы очистим себе путь главной цели». «Не горячитесь, Спенсер. Дайте мне подумать», — осадил его лорд Морган. В кабинете воцарилось молчание, нарушаемое только треском поленьев в камине. «Пожалуй, вы правы», — спустя несколько минут снова заговорил лорд Морган. «И здесь я готов допустить случайное участие нескольких наших моряков». «Простите, сэр, как вас понимать?» — растерялся Спенсер. «Все просто, мой юный друг. Все очень просто. Вам известен распорядок дня этого парня?» «Конечно. Он ежедневно посещает ремесячную школу, а после отправляется в мастерские нашего фигуранта, где работает помощником слесаря, а после отправляется домой. И так всю неделю, кроме воскресенья». Значит, по пути он всегда может столкнуться с парой тройка наших парней, изрядно перебравших в ближайшем трактире, и после случайной стычки также случайно умереть. Так бывает, и довольно часто зло усмехнулся хозяин кабинета. А как же наше участие? Снова не понял Спенсер. А разве мы имеем отношение к экипажу какого-то корабля? Пьяная драка, в которой молодой, подающий надежды человек, был случайно зарезан. Как говорится, судьба. В крайнем случае отдадим одного пьянчугу. «Прекрасный план, сэр, но позвольте напомнить, что мальчишка отлично подготовлен. Так что даже троих, боюсь, может оказаться мало. Это пластун». «Вынужден с вами согласиться», — скривил лорд Морган. «Значит, компания будет большая». «Сэр, позвольте вопрос». «Спрашивайте, Спенсер». «Сэр, почему нам не вспомнить принцип охоты на крупных хищников в Африке?» «Что вы имеете в виду?» «Засаду, сэр». «Выяснить дорогу, по которой чаще всего ездит этот князь и устроить засаду. Хорошая винтовка, толковый стрелок, имеющий терпение дело в шляпе А после акции можно будет даже бросить оружие на месте выстрела. Более того, я бы именно так и сделал. А винтовку бы взял из тех, что выпускают в Метрополии. Это просто, сэр. Оружие, указывающее на нас, дает нам прямую возможность указать на это как на вопиющую глупость. Ведь тот, кто не желает, чтобы о его участии в преступлении узнали, постарается подставить кого-то другого. Сделать все в наглую, чтобы потом нахально отпереться от собственного дерьма? Спенсер, такого от вас я не ожидал, расхохотался лорд Морган, но не могу не признать, что в этом что-то есть. Но вся беда в том, что человек, который возьмется сделать такой выстрел, будет обречен. Ему просто не дадут далеко уйти. У вас найдется такой человек? «Он уже есть», — жестко усмехнулся Спенсер. «И должен сразу сказать, сэр, умирать стрелку не обязательно. Нужно просто как следует подготовиться. Однако сразу после выстрела мне придется покинуть вас и вернуться обратно в метрополию». «Вы так уверены, что сумеете уйти от преследования?» «Мне нужно время на подготовку. И еще после моего ухода вопросом добычи сабли придется заняться кому-то другому». хотя лично я начал бы именно с нее. Сабля, задумчиво повторил лорд Морган, вы помните, что помимо сабли нужны еще рубин свиток? Без всех этих трех компонентов ничего не получится. Я это помню, сэр. Как помню и то, что на том свитке указано. Его перевод я пересчитывал много раз. Перевод? Должен вас огорчить, тот перевод очень приблизительен. Я догадывался об этом, но лучше иметь один предмет из трех, чем вообще ни одного, или я опять чего-то не знаю или не понимаю, сэр. Вы ставите меня перед странным выбором, Спенсер. С одной стороны, долг перед короной, а с другой – могущество и богатство. В данном случае обе эти задачи оказались связаны между собой, а значит, нужно только правильно расставить приоритеты. Вы сами прекрасно понимаете, что одно не получится без другого. Убрав парня и получив саблю, мы расчистим путь к князю и избавим митрополию от этой помехи. «Если бы просто помеха», – снова скривился лорд Морган. Эти дикари возомнили, что их отсталая мануфактура способна конкурировать с нашими заводами. А самое паршивое, что нам никогда не удастся перебить их цены. А ведь какая блестящая была задумана комбинация. Подсадить эту варварскую страну на поставки наших автомобилей и запчастей, выкачивать отсюда сотни фунтов золотом. Но самое главное, без наших поставок они были бы вынуждены снова пересесть на лошадей. Им к этому не привыкать, пожал плечами Спенсер. «Да». Но гужевой транспорт означал бы стагнацию. Нет прогресса, нет развития государства. А это, в свою очередь, означает, что этот колосс становится колонией короны. Медленно, но верно. Сырьевой придаток империи, вот их место. И это место мы должны им указать. Указать так, чтобы они запомнили его до скончания времен. К тому же в метрополе идет серьезная подготовка к большому конфликту. Желтые обезьяны уже получили почти все необходимое для начала конфликта. Это в купе с потерей местной поставки запчастей для техники поможет нам загнать медведя в берлогу. Где ему и место. Но, как назло, эти узкоглазые варвары продолжают тянуть с началом, требуя от нас все новых и новых вложений. Мы обязаны втянуть этих варваров в войну. Думаю, империя сама прекрасно справится с этой задачей, усмехнулся Спенсер. А вот с задачей наследия паши не справится никто, кроме нас с вами. Итак, сэр, ваше решение. Парень или хозяин? «Да вы просто настоящий искуситель», — рассмеялся лорд Морган. «Согласен. Начинайте с парня. Как говорят русские, лучше синиться в руках, чем журавль в небе». «Когда я отправляюсь в порт, нужно подобрать дюжину крепких парней, чтобы решить вопрос с мальчишкой раз и навсегда». «Секундочку. А как же в таком случае вы собираетесь добыть саблю?» «Мы знаем, где он живет. Собак на подворье нет. Ночь, потануя фонари, осторожный тщательный обыск дома». «Вы хотя бы представляете, сколько времени на это потребуется». Не так много, как кажется на первый взгляд. Чистую часть дома можно сразу исключить. Искать нужно будет на стороне обитания прислуги. Скорее всего, его комната будет где-то посередине. Он не слуга, но и не хозяин. А если вспомнить, что он выполняет работу телохранителя охранника, она окажется где-то неподалеку от входа. Ну так просто? Одними логическими заключениями вы выяснили, где искать оружие? У меня было время все как следует обдумать. К тому же перед последней акцией я несколько дней подряд лично наблюдал за домом. Так что примерное представление о нем имею. Вы собираетесь лично заняться саблей? Такое дело я никому не могу поручить. Не говоря уже о том, чтобы посвятить кого-то в детали. Орден не простит мне такой вольности. Орден ничего и никому не прощает. Именно об этом я и говорю. И все-таки я против вашего появления в том доме. Это опасно. Когда парни не станет, опасности в доме не будет. Там служит пожилой дворник, пара горничных, кухарка, слуга. И, возможно, скоро появится водитель. Хозяйка несколько раз приезжала на автомобиле. «Возможно, может быть, не очевидно. Слишком много допусков, Спенсер. И еще большой риск. Это недопустимо. Не забывайте, что после сабли вам предстоит заняться князем». «Я помню, сэр. И что тогда делать?» «Попробуйте для начала просто купить ее. Кто знает, может быть, очевидный путь окажется самым простым. задействовать одного из тех, кем не жалко пожертвовать». Ну а если уж этот вариант не пройдет, тогда можете поступать так, как посчитаете нужным. Но должен вас предупредить, что если вы попадетесь или о вас каким-то образом станет известно местным властям, то я сразу скажу, что давно уже уволил вас. И с этого момента вы будете сами по себе. Как и всегда, сэр, — горько усмехнулся Спенсер. Но я не попадусь. Погибну, возможно, вполне, но не попадусь. Осмелюсь напомнить, что мне нет смысла попадаться в руки властям. Ну вот вы сами все понимаете. Именно поэтому я и требую, чтобы вы занимались только организационными вопросами и контролем. Слишком много всего вам известно. А у местных полицейских есть способы развязывать языки. Не стоит забывать, что умение выбивать нужное здесь еще не так давно было вполне законно. Я же сказал, я не попадусь. Жестко отозвался Спенсер. Наймите местных, заплатите им. Это против моих правил, но я выделю деньги под эту операцию из личных фондов. Вас что-то беспокоит, сэр? Вы так настаиваете на моем отстранении, что я тоже начинаю беспокоиться. — Считайте это предчувствием, — нехотя буркнул лорд Морган. — Я обязательно учту ваше пожелание, сэр, — ответил Спенсер и, поклонившись, вышел из кабинета. Бесшумно вошедший слуга вопросительно посмотрел на хозяина, и тот, понимая, о чем тот хочет спросить, только отрицательно покачал головой. В ответ слуга только поклонился. — На всякий случай, Роджер, если вдруг такой вопрос возникнет, этот человек не служит здесь уже месяц. «Как прикажете, сэр?» — бесстрастно отозвался слуга. В пятницы граф Келлер ждал словно большого праздника в детстве. Даже всегда сдержанный молчаливый Ахмед, то и дело усмехаясь в борду ворчал. «Ты бачка, как джигит перед свадьбой, светишься?» «Молчи, лучше не добродушно отругивался генерал, чувствуя, как губы сами разъезжаются в улыбке. Суета, устроенная им с самого раннего утра пятницы, заставило верного денщика как следует попотеть. Примерив несколько костюмов и сменив полдюжины рубашек, генерал так и не смог выбрать чувство себя павлином в одежде, от которой давно отвык. Наконец, разозлившись и плюнув на все условности, граф приказал подать повседневный мундир. Вычищенный и выглаженный Ахмедом мундир сел слон влитой, и генерал с облегчением перевел дух. «Вот теперь все было правильно». Ровно в пять часов пополудни граф, последний раз оглядев себя в зеркале и смахнув незаметную пылинку с плеча, приказал подавать машину. Так как визит был сугубо частный, то и охрану он приказал не беспокоить. Достаточно было водителя и опытного во всех делах гнищика. Но именной Вальтер на всякий случай был убран в карман. Ахмед же, сменив только сапоги и черкеску, вооружился так, словно собрался воевать. Зная за ним такую привычку, генерал только рукой махнул. В их жизни бывало всякое, так что граф давно уже усвоил простую истину – оружие много не бывает. Услышав, что автомобиль подан, граф легко сбежал с крыльца и, привычно усевшись на заднее сиденье, скомандовал. Сначала в гостиный двор, а потом на обводный. Дом Ахмед покажет. «Как прикажете ваше превосходительство?» – кивнул водитель и со скрежетом включил передачу. Квартиру генерал снимал на Васильевском острове, так что спустя 20 минут они оказались в нужном месте. Оставив деньщика у дверей, граф решительно вошел в цветочный магазин ванголина что на садовой линии, и слегка кивнув пышнотелой продавщице, сказал. «Мне нужен букет. Но не из тех, что покупают для актрис, а такой, чтобы выразить мое отношение к хозяйке дома». «Она из высшего общества?» — тут же последовал вопрос. «Именно. И отношение у вас к ней самое сердечное?» — понимающе кивнул продавщица, прячу улыбку в уголка губ. В ответ генерал только вздохнул. «Ох, мужчины!» — покачал продавщица головой. «Как воевать, так смелее львов, а как сказать что-то, так хоть святых выноси». Продолжая тихо ворчать, она скрылась в задней комнате и спустя несколько минут появилась с роскошным букетом белых лилий. «Вот ваше высокопредсходительство. Лилия цветок нежный, а белый цвет означает, что ваши чувства чисты. Вам нравится?» «Я впечатлен вашей догадливостью, сударыня», — пробормотал граф, который уже начал заметно нервничать. «Но должна вас предупредить, что букет этот обойдется вам в семь рублей ассигнациями. Сами понимаете, не несезонно сохранить такие цветы очень сложно». «Не нужно оправдываться», — отмахнулся генерал, шлепнув на прилавок червонец. Оставив продавщица чаевых целковой, он подхватил букет и поспешил к машине. Увидев цветы, Ахмед не удержался, тихо прыснув в кулак. «Че конь стоялый», — огрызнулся граф, чувствуя, что начинает краснеть. «Ай, бачка, давно тебя таким веселым не видел. Хорошо, веселись», — с доброй улыбкой отозвался денщик. За долгие годы, проведенные вместе, генерал давно уже перестал относиться к нему как к денщику. Скорее, горец являлся наперстником и соратником по оружию, иногда позволяющим себе высказать то, о чем другие предпочитали молчать. Именно за эту правду граф больше всего и ценил своего кунака. А еще за верность и беспорочную службу. Спиртного Ахмед не пил, в карты не играл, а с женщинами встречался, только платя им деньги. Автомобиль свернул на набережную обводного канала и спустя еще 20 минут остановился у нужного подъезда. На этот раз генерал решил сделать все согласно этикету. Ахмед позвонил в дверь и, открывший слуга с поклоном, посторонился, пропуская их в прихожую. Забрав фуражку и шинель, он провел гостей в гостиную и поспешил сообщить хозяйке о гости. Ахмед привычно устроился на банкетке в прихожей, он умел ждать. Но на этот раз все пошло совсем не так, как было привычно. Вместо хозяйки на пороге гостиной со стороны людской половины, словно привидение, появился юный казак и, сразу узнав генералу, с улыбкой сказал «Вот бестолковый, мог бы сразу понять, кто пришел». «Это ты про кого?» — на всякий случай уточнил граф. «Про себя, конечно», — усмехнулся парень. «А, салам, Аглум!» — перебил собравшуюся высказаться графа Ахмед, выходя в гостиную. «Алейкум ас-салам!» улыбнулся парень. «Сейчас Зоя степан спустится и пойдем с тобой уста чай пить». «Хорошо», — кивнул Ахмед. «Аглум, покажи свой сабля», — вдруг попросил он. Генерал неожиданно понял, что его старый соратник волнуется. Именно в состоянии душевного волнения у него крепко усиливался акцент, и он начинал путать слоги и окончания в словах. «Сейчас принесу», — удивленно кивнул парень и вышел. «Ты чего, Ахметка?» — удивился граф. «Зачем тебе его сабля понадобилась?» «Увидишь бачка. Сейчас сам увидишь», — загадочно усмехнулся денщик. Гриша вернулся с оружием и, не вынимая сабли из ножен, протянул ее горцу. Медленно, словно священное действие, Ахмет вытянул клинок и, рассмотрев его в свете солнца, восхищенно цокнул языком. «Чтобы не пусто было», — охнул генерал, сообразив, что именно видит. «Все как всегда», — раздался озорной голос хозяйки дома, и в гостиную вплыла она сама во всем своем великолепии. Светло-бежевое платье тонкого шелка оставляло открытыми плечи и подчеркивал нежность ее кожи, одновременно оттеняя глубину глаз. Забыв все, что собирался сказать, генерал, приоткрыв рот, восторженно любовался ею. Ахмед, вкладывая клинок в ножны, ловко ткнул его локтем, приведя в чувство. Опомнившись, граф подхватил со стола букет и, протянув его хозяйке, поклонился. «Понимаю, что это слишком скромно для вас, но прошу не побрезговать, и дарю от чистого сердца». «Боже, как давно мне не дарили цветов. Благодарю вас, граф. Мне очень нравятся лилии. Прошу, присаживайтесь». «Одну минуту, сударния. Я только верну оружие». Осевшим от волнения голосом ответил генерал повернулся к денщику. «Я же говорю, как всегда. Стоит трем военным собраться в одной комнате и тут же начинаются разговоры об оружии лошадях», рассмеялась хозяйка дома — Зоя Степановна, должен же я был хоть как-то развлечь гостей, пока вас не было. Неожиданно пришел на помощь генералу Казак. — Саблей? — иронично уточнила она. — Это не просто сабля, сударыня, — улыбнулся в ответ граф. — И что же не такого интересного? — Шерванка, — коротко сообщил Ахмед, продолжая рассматривать оружие. — Простите, глупую бабу господа, не поняла, — снова рассмеялась Зоя. — Если вам действительно это интересно, я могу рассказать, что это за оружие, — нашелся генерал. «Хм, а пожалуй, что интересно», – неожиданно ответила хозяйка. Когда-то на берегах Хазарского моря, который мы теперь называем Каспийским, было Шерванское ханство, славившееся своими мастерами по железу и стали. Делалось там много всего, от мебели до ковров, но наш разговор идет об оружии. Именно там был придуман оригинальный способ изготовления оружия под определенного заказчика. Думаю, вам известно, что секрет Дамасского Булата считался одной из самых охраняемых тайн. Хозяйка, уютно устроившись на диване, только кивнула. Так вот, не желая влезать в чужие тайны, шерванские мастера начали заказывать в Дамаске так называемые черные клинки. Черные означают непрошедшую обработку после ковки. Их отковывали, но не шлифовали и не затачивали. Им даже форму придавали только первоначальную. Все остальное делалось под конкретного человека. Купить такой клинок мог только настоящий богач. Вот, взгляните. Генерал, увлекший жестом, попросил у деньщика саблю и, выхватив ее из ножен, положил себе на колени. Чуть касаясь пальцем стали, он продолжил. Если помните, у наших современных сабель дуга более крутая, а конец закруглен. Заточка же у них однолезвийная. Эта сабля больше напоминает казацкую шашку, как изгибом, так и весом. А самое главное, ею можно не только рубить, но и колоть. А еще заточка у нее полуторная. Это означает, что нанеся один удар, боец может тут же ударить в обратную сторону, не разворачивая клинка. Приём такой редко применяется и используют его только в крайнем случае. Ну и последнее, как вы можете видеть, оружие это украшалось только чеканкой. Никаких камней и инкрустаций. «Ножны этой сабли легко можно использовать для защиты». «Выходит, это старинное оружие?» – удивленно уточнила Зоя. «Не просто старинное, но еще и очень дорогое. На торгах за такой клинок можно взять у ценителей до сотни тысяч серебром. Ну, это если повезет, конечно». От удивления Зоя Степановна по-мальчишески присвистнула. «Не продается», – угрюмо насупившись буркун Григорий. «И не собирался с тобой торговаться, друг мой», – понимающе улыбнулся граф. «Поверь, я мог бы дойти больше, но это не мое оружие, не по руке». а покупать только для того, чтобы показать, не для меня. Если уж брать оружие, то только то, которое сможешь использовать в бою». «Правильно, бачка?» — поддержал его Ахмед. «Бачка?» — переспросила хозяйка. «По-нашему, батька. Когда мы познакомились, Ахмед едва мог пару слов по-русски связать. Так с тех пор повелось, бачка», — с улыбкой пояснил граф. «И давно вы вместе?» — с интересом спросила Зоя. «На будущий год 20 лет будет. Мы кунаки. Побратимы, если проще. Но все считают его денщиком». Да он сам предпочитает жить именно так. Считает, что обязан мне жизнью. «Выходит, мы с тобой, Гриша, кунаки?» повернулась Зоя к парню. «Нет, Зоя Степановна», — улыбнулся Григорий. «По обычаю, это другое». «Жаль, но вы много знаете о старинном оружии», — повернулась хозяйка к генералу. «У Гриши есть еще пар кинжалов, думаю, тоже с историей. Покажешь их, Гриша?» «Если пожелаете», — удивленно кивнул парень. Забрав саблю, он вышел и через несколько минут вернулся с кинжалами. Молча протянув их к генералу, он отступил к своему стулу. И тут Ахмед, резко поднявшись, выхватил у графа изогнутый бибут и, развернув ее к свету, хрипло спросил, разом побледнев. откуда взял?» «Рофей», — коротко пояснил удивленный казак. «Как было, расскажи», — попросил горец с такой мольбой в голосе, что граф от удивления только головой покачал. Коротко поведав о своих приключениях на Кавказе, Гриша задумчиво посмотрел на Ахмеда и вдруг, прикрыв глаза, спросил. «Твоего кровника, кинжал?» «Да, он». кивнул Ахмед. убился на его. — Хорошо, спасибо. Помнить буду. Всегда приходи. Дорогим гостем будешь. Все, что есть с тобой делить буду. Что попросишь, всегда сделаю. — Спаси, Христос, — склонил голову Гриша. — Забери его. Пусть тебе память будет. — Нет, — решительно мотнул Ахмед головой. — Твой трофей. Я помнить буду. — Да уж история, — растерянно покрутил граф головой. Но Ахмед прав. «Вот моя визитка. В любое время, в любой день, если тебе что-то понадобится, ты всегда можешь обратиться ко мне. Телефонируй или просто приходи. Сделаю все, что в моих силах». «Спаси Христос, ваше высокопревосходительство», — снова поклонился парень. «Ахмед Уста, не пора ли нам с тобой чаю выпить? А то занялись оружием и про хозяйку забыли», — добавил он озорно подмигнув горцу. «Давно надо», — моментально сообразив, кивнул Ахмед. «Говорили много в горле сухо? Тогда пойдем», — усмехнулся Гриша, поднимаясь и забирая оружие бросил Вздохнула Зоя с притворным возмущением, когда за ними закрылась дверь. И меня бросил, с улыбкой поддержал ее граф. «И что же мы теперь делать будем?» — ул. улыбнулась Зоя, опустив взгляд. «Спасать друг друга. Другого выхода я не вижу», — с нарочитой серьезностью ответил генерал, целуя ей руку. Учебный год заканчивался, и все преподаватели в один голос предлагали Григорию сдавать выпускные экзамены на диплом экстерном. Что это такое, ему объяснили быстро, теперь парень бродил по дому в раздумьях. В том, что экзамен он сможет сдать, сам гриш не сомневался. Он давно уже опередил своих однокашников и, пользуясь неограниченным доступом в библиотеку, плавно перешел на индивидуальное обучение. Директор школы, радуясь появлению такого способного ученика, всячески поощрял его в этих стремлениях и даже разрешил Грише посещать школу по необходимости. Даже производственную практику ему засчитывали заранее, зная, что он постоянно работает в княжеских мастерских и уже успел получить разряд слесаря средней руки. Но принимать такое решение самому было слишком самонадеяно, ведь для дальнейшего обучения была нужна помощь Николая Степановича. Хотя оплатить первые два семестра в университете парень мог и самостоятельно. После нападения на графиню польских гайдуков он стал богаче на 300 рублей ассигнациями. Обыск тел принес хорошие результаты. За этими размышлениями застал его Зоя Степановна. Едва увидев парня, стоящего у окна, графиня ухватил его за рукав и, волоча за собой в свой кабинет, принялась на ходу тараторить. «Гришенька, ты умеешь людей видеть, спросить тебя хочу», — начала она. Генерал хороший человек, моментально сообразив, о чем речь, ответил Гриша. «Он до сих пор жену свою помнит, а это дорогого стоит. Ну а как уж у вас сложится, только от вас Зоя Степана зависит». «Это как?» — растерялась графиня. «Женщина должна дом держать так, чтобы мужу хотелось туда возвращаться. Ну, меня лично так учили». Сообразив, что сказал что-то не то, быстро добавил парень. «У благородно все по-своему, но главное, наверное, тоже в этом. Вы уж не обессудьте, ну, тут я вам не советчик». «Да нет, пожалуй, ты правильно сказал», — задумчиво протянула Зоя. «А ты чего такой смурной бродишь? Случилось чего?» — спросила она, вспомнив, с чего начался этот разговор, и мысленно упрекнув себя в черствости. Что не говоря о душевном спокойствии парня, было ей не безразлично. Чуть подумав, Гриша принялся рассказывать ей о своих затруднениях. Услышав, о чем именно идет речь, графиня, недолго думая, постучала тонким пальчиком по лбу парня и, улыбнувшись, ответила. — Балда! Николя тебе слово дал, значит, сделать все, как обещал. А даже если ему что-то помешает, я все оплачу. Имей в виду, на все время обучения ты живешь здесь. — А если вы замуж пойдете? — ехидно усмехнулся Гриша. «Тогда тем более. Граф постоянно с охраной ездит. Значит, и мне охрана понадобится. В общем, сдавай выпускные экзамены, получай диплом и будем поступать в университет. Договорились?» «А как же?» «Я сама все Коле скажу. Прямо сейчас и буду телефонировать». «Нет», — подумав решительно мотнул головой парень, — «сейчас не надо. Вот получу диплом, тогда и сообщите». «Может, оно и правильно», — медленно ответила Зоя, рассматривая его задумчивым взглядом. «Чего?» — не понял юноша. Да вот сижу и думаю, каким же ты мужчиной станешь, если сейчас юноша способен трех взрослых разумом за пояс заткнуть. Ладно, раз уж решили, пойду готовиться, вздохнул Гриша и, развернувшись, бесшумно выскользнул из кабинета. С этого момента он словно исчез. От слуг Зоя узнавала, что парень уходил из дома с рассветом и возвращался затемно. Чем он занимался где бывал, никто ответить не мог, но в том, что парень с головой погрузился в подготовку к экзаменам, графиня не сомневалась. Завершение же этой гонки поразил ее до глубины души. Спустя восемь дней Гриша вдруг въехал во двор на машине белого цвета и, войдя в дом, с улыбкой протянул ей ключи и оправленный в рамку диплом об окончании ремесленной школы. «Собрали мы вам машин, Зоя Степановна», — широко улыбаясь сказал парень. «Другой такой во всей империи нет». «Так это мне», — не поверила Зоя, глядя на небольшой но роскошный авто с жесткой крышей. «Вам». Кузов на жесткой раме рессоры подобрал за расчета на три персоны, а сам кузов полностью из железа и утепленный, по местной погоде, так что можете нанимать вод «Нет же дружок, ты ее собрал, тебе и карты в руки. Я в этом деле ничего не понимаю». Сходу открестил с графиня. «Я так и думал», — расхохотался парень. «Добрый, есть у меня на примете водитель, опытный. Раньше испытателем был, да однажды в аварию попал. С тех пор левая рука у него плохо действует. Машины испытывать больше не может, а вот водителем — в самый раз». «Даже спорить не стану», — тут же согласилась Зоя. «После того нападения я тебе во всем верить готова». «Вы только в святые меня не запишите», — усмехнулся Гриша. — Ну, Георгий Победоносец у нас есть. Не осталось в долгу графиня. — Завтра с водителем вас познакомлю. Съехал Гриша со скользкой темы А пока можете князю телефонировать. — Пошли. — решительно кивнула Зоя. Князя она нашла дома. Услышав, что Гриша получил диплом школы экстерном, Николай Степанович только удивленно крякнул и, вздохнув, ответил, что немедленно займется его устройством в университет. И пока не обсуждали детали и какие-то семейные дела, в кабинет вошла горничная и тихо сообщила, что в гостиной ожидает встречи граф Келлер. Жестом оставив горничную дожидаться окончания разговора, Григорий быстро спустился на первый этаж и, пройдя в гостиную, приветствовал генерала. Боевой офицер заметно волновался, что не укрылся от взгляда юного пластуна. К тому же на этот раз граф не взял с собой даже своего денщика. Сообразив, что надвигается что-то особенно важное, Гриша решил отвлечь гостя от смущающих его мыслей и, подумав, спросил. «Ваше высокоблагородие, а нельзя мне какую-то бумагу выправить, чтобы я мог беспрепятственно с собой револьвер носить?» «Запросто», — подумав, усмехнулся генерал, «станешь моим личным порученцем и носи на здоровье». А не вступая в армию, «я школу экстерном закончил и хочу в университет поступать. Сегодня диплом получил». «Вот как! Поздравляю! Молодец, казак!» От души поздравил ее граф. «Но зачем тебе револьвер в городе? Ты ведь пластун. Любого бандиту голыми руками на тряпке порвать можешь». «Даже не знаю, как объяснить». Чувство такое, словно кто-то постоянно в спину смотрит. Вот я и решил спросить. Ну да бог с ним, нет так нет, буду сам управляться, как получится. «Думаешь, Зое Степановне что-то угрожает?» вскинулся граф, вспомнив историю знакомства. «Если кто-то решит до нее добраться, с меня начнет. Но не даром же тогда в дом сразу десять гайдуков вломилось. Чтобы слуг до горничных положить и пятерых много?» «Я подумаю», — мрачно кивнул граф. «Есть у меня старый приятель в полицейской управе. Поговорю с ним. А где хозяйка? Здорово ли?» — спросил он о главном для себя. «Слава богу!» — улыбнулся Григорий. «Она по телефону с братом говорила, когда я о вашем визите сообщили. Так что не обессудьте, подождать придется». «Конечно-конечно, это я виноват. Нужно было сообщить о своем намерении», — смущенно засуетился генерал. «Ваше высокопревосходительство», — вдруг тихо сказал парень. «Вы ей нравитесь, так что не нужно так сильно переживать. Вы только помните, что в том браке ей досталось крепко, так что наберитесь терпения, не спешите. Вы человек умный, сумеете ее отогреть». «Спасибо». Осознав услышанное, выдохнул граф и буквально рухнул в кресло, обмякнув. «А где Ахмед?» — спросил Гриша, словно очнувшись. «Домой отправил. Опять раны разнылись. У него всегда так, на сырость. Я ему травок соберу, пусть шрамы мажет. Должны помочь», — кивнул Гриша и уже направился к выходу, когда в гостиную впорхнула хозяйка дома. Чуть улыбнувшись, Гриша прикрыл за собой дверь и отправился на конюшню. Там у него хранился небольшой запас трав, которыми он пользовал всех домашних. Именно благодаря этому сбору он за несколько дней залечил полученную в драке с гайдуками длинную резную рану на груди. И вот теперь собирался изготовить мазь для старых ран. Именно таким бальзамом смазывал свои шрамы его дед, что позволяло ему на равных держаться с молодыми казаками во время покоса и при других хозяйственных делах. Пройдя на кухню, он взял у кухарки небольшой чугунок и, вскипятив в нем воду, опустил в кипяток травяной сбор. Поставив чугунок томиться в печь, парень засек время и отправился в соседнюю аптеку за облепиховым маслом. Вернувшись, он вытащил из печи свой взвар и, процедив его через чистую тряпицу, поставил остужаться. Дождавшись, когда отвар остынет до температуры его собственной кожи, парень аккуратно влил в него масло, постоянно помешивая полученную смесь. Перелив часть полученного в склянку, которую прихватил в той же аптеке, он указал кухарке на остаток, коротко пояснив. «Если обожжешься, смажь больное место этим». Тогда следа останется. И вообще, руки им смазываю чтобы на погоду не ломило. — Спаси тебя, Христос, Гришенька, — благодарно поклонилась женщина. — Может, вкусненького чего хочешь? Ты только скажи, я мигом приготовлю. — Благодарствую, Марфа Ивановна. Да только кавказской кухни ты не ведаешь, а остальное у тебя и так всегда вкусно выходит. — Больше чего не знаю, так не знаю, — огорченно покивала кухарка. — Ничего, будет время, научу. Главное, все нужное собрать, — улыбнулся парень. Выйдя в прихожую, Гриша уселся на банкетку и, поставив рядом склянку, принялся ожидать окончания визита графа. Но, как говорится, счастливые часов не наблюдают. Прошло почти три часа, пока генерал и графини, наговорившись, решили расстаться, чтобы соблюсти хоть какую-то видимость приличий. За это время Гриша успел обдумать все, что только пришло ему в голову, и даже изобрести автомобиль, у которого бы крутились все четыре колеса одновременно. Такая конструкция позволит машине двигаться по любой дороге или даже вообще без дорог. Ворчание княжеского водителя по поводу качества имперских дорог очень вовремя всплыло в памяти парня. Именно в этот момент из гостиной вышли генерал с графиней, и, полыхая пунцовыми щеками, принялись церемонно прощаться. Понимая, что длится это может долго, Гриша поднялся и, откашлявшись, шагнул к ним, протягивая графу склянку с лекарством. — ваш высокоблагородие, отдайте это Ахмеду и скажите, что шрамы нужно мазать утром, как встанет, и вечером перед тем, как спать ляжет. — Ты еще и травник, — удивился генерал. — Да уж, Гришенька у нас настоящий кладезь талантов, — рассмеялась Зоя. — И убить может и отлупить, и вылечить. — Так одно без другого не бывает, — развел парень руками. — А ведь он прав, Зоенька, — задумчиво протянул генерал, и Гриша отметил про себя это обращение к хозяйке дома. — Тот, кто умеет хорошо убивать, должен уметь и лечить. Пусть не все, но те раны, которые нанесены оружием, точно. — Граф, если вас не затруднит, расскажите потом о результате этого лечения, — помолчав попросила Зоя. — Зачем вам это? — не понял генерал. «Есть причина», — уклонилась Зоя от прямого ответа. «Хм, есть это секрет?» — начал генерал. Но Зоя, заметно посуровив лицом, тихо сказала. «Граф, это не просто секрет. Это то, что причиняет мне боль. Но если вам так любопытно...» «Нет, не надо. Прошу вас меня извинить», — жаром воскликнул генерал. «Я позволил себе то, чего не должен был позволять. Просто с некоторых пор все, что касается вас, для меня стало очень важно. Надеюсь, вы простите меня и позволите снова увидеть вас». — Я обижусь, если вы не приедете в ближайшее время, — ласково улыбнулась Зоя, — но моя просьба остается в силе. — Конечно, — поспешил согласиться граф. — Я очень хочу верить, что однажды смогу рассказать вам все, граф, — тихо вздохнула хозяйка дома. — Ну, пожалуйста, не торопите меня. И в мыслях не было, — поспешил заверить ее граф, вспомнив слова казака, сказанные в начале его визита. — Единственное, что может послужить мне оправданием, так это то, что я давно уже отвык разговаривать с дамами. Большая часть моей жизни проходит в казармах. «Граф, не нужно оправдываться. Я же сказал, я не сержусь и жду вас в любое время». Улыбнулась Зоя, и генерал, забрав склянку, откланялся.